Открытки с днем рождения, чеки, бумаги разложены на необъятном обеденном столе. Передо мной лежит бланк на взнос дополнительной суммы на текущий счет. Сегодня улов не богатый, всего один чек на какие-то вшивые сорок баксов. Но все равно надо будет написать благодарственное письмо. Все равно надо будет унизиться. Не то чтобы я не благодарная скотина, но если пятьдесят баксов это все, что вы можете мне отстегнуть,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 И она мне сказала, я это хорошо помню. Они про тебя ничего не знают, и тебе про них знать не надо. И если они ничего не знают про ребенка их дочери, можно с уверенностью предположить, что они ничего не знают и про ее похождения, про ее осуждение по статье уголовно н а з а к а з у е м а я непристойность, по статье покушение на убийство, по статье умышленное нанесение ущерба, по статье домогательства к животным. Можно с уверенностью предположить, что они такие же м а л о х о л ь н ы е Достаточно только взглянуть на их мебель. Тяжелый случай психического расстройства. Я листаю телефонный справочник. Вот жестокая правда жизни. Я плачу три штуки в месяц за мамино пребывание в больнице Святого Антония. Пятидесяти баксов в больнице Святого Антония хватит лишь на оплату одной смены подгузника.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 Тайская кухня, греческая, эфиопская, кубинская. Есть еще тысяча мест, где я пока не умирал. Для того, чтобы денежные поступления увеличивались, надо делать по два-три героя за вечер. Иногда для того, чтобы нормально поесть, приходится заходить в три-четыре места за вечер. Я артист перформанса в обеденном театре даю по три концерта за вечер.